Там в извании, как моему пониманию, Онелла поведал Ренвелл, ничего конкретного. Если кратко, я ушла набираться опыта, не скучай. Вот скажи, неужели и правда было так сложно брать её с собой хоть иногда? Не постоянно же. Засадил за учёбу и мозги заняты и нервы бы не мотало. В мерцающий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 Златогреевый меня удивил, рассмеялся Дворецкий. А вот меня нет, вздохнул рыжеволосый. Если даже меня не взирая на первоначальные намерения, так Что так? живо заинтересовался его собеседник. Ничего, досадливо взмахнул рукой Цайтерлин. Как скажешь, скрыло улыбку блондин. Так что делать будем? Искать, Ренвейл поднялся с пола. Искать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 Какая несознательная девушка. Фрик перестал улыбаться. Ты представляешь, какие это повлечёт последствия? Дерен зло хлопнул ладонью по столу, который с трудом перенёс ярость Вейла. Видимо, эмоции наследника стали последней каплей. Столик секунд бы постоял, а потом с грохотом рухнул. Думаешь, девочки вместе сделали ноги? Вынес предположение рыжеволосой.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 Тогда и правда ждём, пока энергетическое поле не успокоится, летать можно только недалеко, и то нужно, чтобы из точки А было видно точку Б. Вот-вот, согласился наследник, и я пошёл, надо оставить советника за главного и собраться. И нам не помешает. Переглянулись Цайтерлин и Лен Риот.